Глава 8. Вот слова пророка. Воистину говорю вам, наступит хаос во многих местах, и пламя будет вспыхивать повсюду. Солнце воссияет ночью, а луна — днем. И звезды начнут падать с небес. Кровь потечет из древа, а камень обретет глаз. Дикие звери станут нападать на людей, а жены понесут и родят чудовищ. И вот сбылось пророчество. И о чём нашим явилось оно воочию? Породили жены чудовищ. Ведьмаки и есть эти чудовища. Вестники хаоса и гибели. Аноним. Монструм. Или ведьмака Описание. Глава восьмая. про эффектус вигилиум. Эстеван Триолу де Куньо в Арткарайге. Датум Дие 26 Минс. Юли Эно 1229 pr Светлейший господин префект. Спешу покорнейше доложить, что ведьмак по имени Геральт прибыл к нам на строительство Большого тракта в месяце июля, где я незамедлительно взял его на службу охраны. Поначалу он явил себя весьма полезным, сразив двух лесных чудищ, прозываемых лешами, кои учиняли нам настройки ужасающие беспорядки. «Следуя вашему наказу, я дважды заводил с ним беседу о событиях года 194 -го и о том происшествии, о коем вы велели выведать. Изобразив превеликое негодование, я толковал ему. То было чудовищное злодеяние, ужас и преступление неслыханное, вызывающее кари. Ведьмак все выслушал, но не проронил ни слова. В разговор в себя втянуть не дозволил и вообще держался так... Будто дело его немало не касается. При второй встрече я, как вы наказывали, упомянул конкретные имена. Маргулис и Хвальба. Однако же и тут ведьмак не подался на уловку, не выказал ни малейшего интереса, не задал ни единого вопроса и в беседу не вступил. Из всего делаю вывод, что ведьмак сей Геральт ничего особенного о тех событиях не выдает. Хоть истинные лета ведьмаков угадать мудрено, «Сей Геральт, по моему разумению, не старше Децем эт Октен, а стало быть, в году 1194 его на свете добыть не могло». «Докладываю также, что ведьмак более у нас не служит. Мои дорожные мастера хотели нанять его для выслеживания и истребления лесных эльфов, что в обнаглели. Но ведьмак отказался на наотрез. Эльфы создания разумные, — молвил он, — и убивать их я не стану». За что я его тотчас прогнал и велел убираться во Освояси. Куда он направился после, о том мне неведомо. Пакс Вобискум. Михаилидис Блауфал. Профекту стратификум. Обнесенный стеной храм богини Милители стоял неподалеку от городка Франкхаль, раскинувшегося в долине того же названия. Долина была на редкость живописной. Она дугой врезалась между крутыми склонами. Северный склон целиком покрывался сновый бор. На южном росли белоствольные березы, мбуки и дубы. На южном склоне таился исток ручья, что не спадал каскадами вниз, а после змеился меандрами по дну долины. геральд пришпорил плотву и переправился через ручей. Храм богини Милители, один из немногих уцелевших, размещался в старом эльфийском дворце под названием Эльсборг, примерно в полулиге от городка Франкхаль. В излучине ручья среди огромных плакучих ив. Обычно в округе было безлюдно, поэтому Геральт слегка удивился, заметив у ворот храма группку людей. Впрочем, размышлять над этим он не стал. Подъехал ближе. — А этому-то здесь чего надобно? — донеслось до него. — Что за бродяга такой? — Да оставь ты, кум, это ж не баба. А мы только баб от вогнать порешили, так ведь? Ведьмак спешился. Ворота храма были слишком низкими, чтобы въехать верхом. Постучал. Эй ты! Снова услышал он. Тебе что тут надо? Может, ты с этими шлюхами заодно, с где-то убийцами? Может, ты с того же теста, что и они? Эй! К тебе говорят! Мужик, попытавшийся схватить его за рукав, был довольно крупным. Но недостаточно, как прикинул Геральт, чтобы устоять на ногах после удара. Он ощупал в кармане ключ, полученный от Хольта, прикидывал, что будет лучшей целью. Глазничная кость или, может, та точка на полдюйма выше переносицы. Глобела. Мужик, видать, что-то прочел в глазах ведьмака, потому что отступил на шаг и судорожно сглотнул. Ведьмак уже почти решился. Уже сжал ключ в кулаке, когда ворота отворились, и в них показалась высокая жрица. Он помнил ее. Она всегда была сообразительной. Сориентировалась мгновенно. «Ходи!» – отрезала она. «Живо! Немедленно!» Закрыла за ним ворота, задвинула засов. «Здравствуй, нанеки «Здравствуй, Геральт! Как же ты вырос! Помню тебя мальчишкой, едва макушкой до пояса моей юбки доставал. А теперь гляди-ка, молодец хоть куда, мечи за спиной. Настоящий ведьмак!» «А я тебя помню послушницей. А вот теперь жрица!» «То, что ты собирался сделать у ворот», – смирила она его острым взглядом, – «было бы очень глупо». «Я же ничего не сделал». Она вздохнула. «Учим вас, учим, а вы всё своё». Не всему научили. Буркнул он. «И потом столько стыд, не знаю, что такое орбита, и циркуляр, не ведаю, что значит сустентоваться, или что такое перпрогора, и что такое финально». «Чтобы финально доучиться», – оборвала она его. «Запишись мы в Оксенфорд, вольным слушателем, до да книжки почитывай на досуге». «Прости, я не хотел». «Хотел. Веди коня сюда, в конюшню». Они вышли на аллею, что вела к главному зданию. «Давно в пути. Когда покинул крепость?» «В марте. За день до равноденствия». «Далеко забрел. «Да как сказать, только в Каэдвении был». «Только в Каэдвении?» – удивилась она. А ведь как мечтал океан увидеть, помню. Лукоморье, Новиград, Горсвелин, Может, когда-нибудь. В Каэдвене я нескольких чудовищ упокоил. – Хвастун, только это тебя к нам привело. Похвастаться? Поворчать на наше обучение или что-то еще. Эликсиры? Ведь ты вроде не ранен и не хвор. С виду здоров. – Эликсиры пригодятся, уходят как вода. Но больше всего хотел бы поговорить с матерью о Ассумбтой. Ага. Ненеки не смотрела на него. Важное стало быть дело, а мать Асумта очень занята. Не знаю, примет ли тебя. Пока не проверим, не узнаем. Ишь, какой умный. Они миновали сад. Друдившиеся на грядках жрицы и послушницы провожали их взглядами. Некоторые помахали ему. Он их не помнил. Неудивительно, когда он видел их последний раз, они были маленькими девочками. А ведь ничто в мире не менялось так быстро, как девочки. Они шли дальше. Под навесом открытым всем ветрам несколько послушниц в масках и длинных перчатках трудились над изготовлением мыла, смешивая в чанах щелочь, соду, масла и какие-то сильно пахнущие благовония. Геральд знал, что мыло из Эльцберга славилось даже за пределами Кайдвена. Сам он, когда учился в храме, был вынужден пользоваться такими мылами. В Каэрморхене в ходу было исключительно серое мыло без запаха. Дело было не только, по крайней мере не только, в презрении к благовониям и связанной с ними женственности. Подавляющее большинство чудовищ обладало очень чутким нюхом, а некоторые вовсе невообразимо острым. У неестественно пахнущего ведьмака против них не было ни единого шанса. Нас отсюда гонят. Вдруг сказала Ненеке. «Что?» «Гонят нас отсюда!» Повторила она, щурясь. «Одна из причин?» «Не единственная. Это вы, мальчики из Каэрморхена. Прознали, что мы вас тут учили». Жрица постучала в дубовую дверь. Их пригласили войти. Асумта из Реви, верховная жрица храма, следила за заваленным пергаментами столом. Геральт в последний раз видел ее 8 лет назад. С тех пор она располнела и сильно посидела. С ней были две жрицы и послушницы. Жрицы улыбнулись ему. Обеих он знал. Флавия преподавала историю. Айлит, старшую речь. Послушницу он не знал. Она была слишком молода. «Мать Асумта», — сказала Ненеке. «Это Геральт». «Вижу. Флавия, Айлит, здравка. Благодарю вас». «Тебя тоже, Ненеке. Садись, Геральт». За окном со стороны сада трещали сороки. Пронзительно. Видать, углядели где-то кота. Изменилось твое лицо. Наконец промолвила жрица. И глаза. И это не от мутации. И никогда ты так не кривил губы. Можешь ничего не говорить. Я вижу и знаю. Говорят. Он прокашлялся. Говорят, вас хотят отсюда выгнать, мать. И будто бы по нашей вине. «Кто тебе это сказал? Ненеки?» «Нет, Геральт, никто из вас, обучавшихся здесь юнцов, не виноват. И ни на кого из ведьмаков у нас нет обиды. А то, что процветает темнота и невежество, что ширится мещанство, это ведь и наша вина тоже. Плохо учили, плохо воспитывали. Ведь это наши бывшие воспитанники нынче гонят нас отсюда. Законами, которые сами же и установили. Те у ворот толковали... Толковали об изгнании женщины с из храма. Речь шла. Знаю, о чем шла речь. Тоже о законе. О том, что врачевание женщин противозаконно и карается. Придумали это, разумеется, мужчины. Ах, как бы это они носили детей. Прерывание объявили бы священным таинством и проводили бы при молитвах. благовония до да хоровом пении. Странен этот мир. Продолжила после паузы о сумптое Над нашей богиней глумятся, молитвы наши высмеивают, мол, предрассудки, а на западе до севере по пустошам какие-то культы плодятся, секты разные, пауков почитают, змеи, драконов да прочих чудищ, о злодействах людях шепчутся, о жертвах человеческих, а с этим почему-то никто бороться не спешит и сектантов гнать не торопится. Мы перебираемся на юг, за Понтр. Упредила она вопрос. «В Тимерию. А точнее, в Ландер. Там есть заброшенный храм. Местный правитель милостиво дозволяет нам там обосноваться. Разумеется, и там мы станем помогать женщинам, что в помощи нуждаются. Нравится это кому-то или нет. Ну, да, полно о наших делах. Что у тебя? Рассказывай». Он рассказал, но только о ведьмачьих заказах. Не упомянул о мародёре, зарубленном у деревни Нойхольд не о воронах на распутье, не о том, что из этого вышло. Мать Асумта слушала терпеливо и подытожила кратко и метко. «Я чую и знаю, что тебе нужно». «Знаешь?» «Конечно. Ведь помочь тебе я могу лишь своим знанием». «Что ты хочешь узнать, мальчик?» «Прости, ведьмак Геральт». Он долго молчал. «Что на самом деле произошло в Каэрморхене в 1194 году?» «Ты меня об этом спрашиваешь?» Она подняла голову. «Ты, который с малых лет видел кости во рву, высеченные в стене имена семерых ведьмаков, павших смертью храбрых, который вырос на героических сказаниях?» «Как раз о сказаниях этих и речь. Таких героических, что...» Через чур героических, такими им и должен быть мальчик. Герои должны оставаться героями, а сказания должны их такими делать. И не следует сомневаться ни в том, ни в другом. Но что поделать, время неумолимо стирает все, даже героизм. А сказания до да легенды на то и существуют, чтобы этому противиться. Пусть даже ценой так называемой объективной правды. Ибо правда не для всех. Правда для тех, кто способен ее вынести. Способен ли ты? Не криви, рот. Не способен. Был бы способен, потребовал бы правду у Весемира. У старших. А ты ко мне пришел. Потому что ты никогда мне не лгала. Так уж уверен? А может, я умею лгать столь искусно, что лжи моей не распознает никто? Ни дитя, ни по годам 18летка «Не все ты мне говоришь, мальчик». На этот раз он рассказал все. Не обошлось без запинок. «Так вот где собака зарыта», — молвила Ассумта из Реви. «Пристанхольд». Долго стояла тишина. Сороки за окном примолкли. Где-то весной 192 -го года жрица приложила ладонь к Появился этот пасквиль. Монструм или ведьмака описания. Безымянный, как водится, но печатный, а типографии тогда по пальцам счесть можно было, так что и подозреваемых немного сыскалось. Многое указывало на чародеев с их типографией при школе в банарде. да только доказательств не было, и неудивительно. Трудно найти равных чародеям в искусстве заметать следы. Пасквиль широко разошелся во множестве списков. А бродячие зачитывались зачитывали сие сомнительное творение неграмотным на деревенских сходках до да собраниях. И весть начала расходиться по маркам и шириться, что пожар по сухостою. Мор, хвори да немощи, падёшь скота, выкидыш до да мёртвые роды у баб, недород да перерод, нашествие вредителей. Во всех бедах да напастях повинны были окаянные ведьмаки. Паучьи нити всех злодеяний и заговоров вели в Каэр-Морхен, а посему цитирую «Место, Каэр где ведьмаки гнездятся, должно быть стерто с лица земли, а след его посыпан солью досилитрой. В 194 году, летом…» Летом кому-то наконец удалось созвать да организовать сброд. В горы двинулось войско. Это к сотня вооруженного люда. — Воротилась, да и то в панике, меньше трети. Остальные сгнили во рву вашей крепостицы. Их кости лежат там и по сей день. Спросишь, как это несколько ведьмаков одолели сотню фанатиков? — промолвила она. — Скажу тебе. Как ты знаешь, самые искусные да обученные чародеи умеют действовать заодно. Могут соединять силы при сотворении заклятий, отчего мощь их возрастает многократно. Ведьмаки этого делать не умеют и не могут. Ваши ведьмачьи знаки – штука сугубо личная, настроенная лишь на одного носителя. Но тогда в Кайрморхене, когда толпа перелезла через вал и подпалила пристройку вокруг замка, четверо последних оставшихся в живых ведьмаков соединили руки и силы и сотворили знак вместе, с убийственным эффектом, поразив всех разом. Увы, сами они тоже не уцелели. — Но результат был, — сказала она. Хоть и оставшийся без защитников Каэр Морхен был теперь во власти уцелевших нападавших, те не посмели ворваться в крепость, а в панике разбежались. Весть о нападении разнеслась повсюду. Правивший тогда в Каэдвене молодой король Эйон, человек довольно просвещенный, изрядно разгневался, не обрадовались и марграфы, последние хоть и не жаловали ведьмаков, но терпеть свои воли разнузданные черни не собирались, нужен был урок. Двоих палач обезглавил на плахе в арт-карайге. Четверых прилюдно вздернули в их родных деревнях. Жаль только вся эта шестерка была из меньше всех повинных. Главных зачинщиков и подстрекателей правосудие не настигло. По крайней мере сразу. А теперь время для твоей желанной объективной правды, Геральт. Ее голос стал тишем. Высеченных имен на стене -Морха на семь. Героическое сказание говорит о семерых павших, но тогда в каэр было восемь ведьмаков. Когда весть о нападении разлетелась, мы пошли в Каэр-Морхен. Я и несколько послушниц. Мы пришли туда задолго до того, как явились Бриндельф и Фессимир с молодыми. Мы нашли трупы, много трупов, и одного живого, едва живого. Это был Хольт. Тихо произнес Геральт. Тогда он звался иначе. Тогда его кликали Рейндертом. А прозвище у него было «Призрак Рейндерт». Теперь слушай внимательно. Рейндерта мы сыскали не в замке, а поодаль от него. Сам Рейндерт после божился, что ничего не помнит. Но в горячке бредил. А я... Она запнулась. Может, я поступила опрометчиво и неразумно, но была тогда, ну, помоложе нынешнего. Чувства взяли верх. О том, что Рентрейд говорил в бреду, я проболталась весь Она надолго умолкла. Геральт не торопил. «Оказалось, ведь...» Наконец продолжила она. «Что Рентрейд получил раны не при защите Кайр Морхана, а когда бежал оттуда». Геральт молчал. «Время прошло. Время, что все меняет. Так называемая объективная правда растаяла в тумане. Весь мир упорствует своем, а я...» Я стараюсь не упорствовать. Хочу простить. Нет, не простить, забыть. Рейндерт, теперь Престонхольд, вернулся к своему истинному имени. Уже много лет самоотверженно спасает людей в Каэдвене от чудовищ. Снимает проклятие чары. Захаживает в храм. Мы не раз пополняли ему запасы эликсиров. Частенько лечили раны. Врачу я заодно и мои. Те, что больнее. Те, что от воспоминаний. Но хватит об этом. Она резко вскинула голову. Я сказала, хватит. Может, и слишком много сказала, как окажется. А теперь слушай, что присоветую. Мне не по нраву твоя затея податься к Хольту в подмастерье. Я не нанимался к нему. Действую по доброй воле. По взаимному доверию. Я как бы перпро. Перпрокура. Это значит замещающий. — Ну, знаю я. — А то, что зимовать тебе положено в каэр а не у Хольта в ракоморе, тоже знаешь? Или то, что весьма дурно, коли тебя с Хольтом свяжут? — А чего же? — Хольт. Жрица поднесла ладонь к колбу. — Хольт не тот наставник, какой тебе нужен. Ты должен искать свои пути. И прямые, и насказательные. Обещай мне, что оставишь Ракомор и Хольта. Он промолчал, а Сумта из Ривии пристально глядела на него. Наконец, тяжко вздохнула. «Ты явился сюда, геральд не отпираясь за советом до да сведениями. Получил и то, и другое. Что с этим сделаешь, твое дело? Чему могли, мы тебя выучили. На том конец. Обучение завершено. Теперь, коли ошибешься, на набедокуришь, коли дурного совета послушаешь, уж не на неке в угол поставит. Жизнь поставит». Долго сидели в молчании. «Куда теперь путь держишь?» в...» Он запнулся, но решил не лукавить. «Спинхэм. после на северо-восток. На край марки. Поселенцам подмога нужна». «Верно. Ты ведьмак». Сороки в саду все еще стрекотали. «Мать сумта На медне мне сказали, что имя Геральт мужицкое». «Пусть так, но это твое имя». — Ну да, но может добавить чего? Какую-нибудь из, как у вас, этакую дворянскую приставку. — Приставку, — поправила она. — Да только какой из тебя дворенин, Геральт? К чему тебе рядиться в чужие перья? Зои, Фервида и Полита, девушки из Лорелеи, маялись от безделья. Было будничное утро, каждая коротала время как могла и как нравилось. Зои вязала беретик для дочурки. Фэрвида читала учебник по выращиванию комнатных трав. и Полита глазела в окно, наблюдая за ласточками, кружившими вокруг башни ратуши городка Спинхем. Все слышали скрип лестницы, но никто не обращал внимания. Даже когда в комнату вошла помпеная Монтефорта, никто не встрепенулся. — Есть дело! — объявила Пампинея. Ее пышная грудь колыхалась. — У нас гость! — Но предупреждаю! — Это должно остаться в секрете. «Опять господин бургомистр?» Фыркнула Зоя. И Полита только закатила глаза. «Нет», — покачала головой Помпинея. «На этот раз не бургомистр. Гость еще более секретный. Поэтому и пришла к вам. Мы знакомы не первый день. И я вам доверяю. А эти молоденькие? Нет, в доносительстве их не подозреваю. Но дурехи такие могут просто разболтать». «Так кто же это? Говорите, госпожа мама. Умираем от любопытства». «Ведьмак!» «Господин Хольд?» – хихикнула Фервида. «Неужто помолодел?» «Ну-ну!» – «Ну -ну», погрозила пальцем Пампинея. «Без таких шуточек. Господин Хольд – уважаемый клиент. Но речь не о нем. Это молодой ведьмак, совсем юный, я бы сказала, и симпатичный в меру. Кто не боится, кто возьмется. А та, что возьмется?» – спросила после недолгого молчания Зоя. Что с этого будет иметь? Помпине Монтефорте раздумывала недолго. Три четверти платы, решила она. Можете оставить себе. Девушки переглянулись, потом посмотрели на госпожу маму. Что ж, улыбнулась Иполита. Придется тянуть жребий, кому достанется короткая соломинка, то и ведьмак. А может, Фервида тоже улыбнулась. Укоротим две соломинки, сказала зои Никакие соломинки не нужны. Уважаемый господин Престон Холд, дистриктус Банфилим, апидум Рокамора, датум экс-урбе Беливур, дие 6 минс августи, эно 1229, пост Resurrection. Дорогой Престон, салвет! Во исполнение нашего договора спешу уведомить, что со дня визита ко мне молодого господина Геральта и до отправки его письма на мой счет банковскими переводами поступила общая сумма в 4885 кайдвинских марок прописью 4885. Причитающуюся тебе сумму за вычетом моей комиссии платы налога перевожу на твой обычный счет. Несомненно, дорогой Престон, ты обратил внимание, «Судя по подсчетам, со времени майского визита ко мне молодой ведьмак должен был истребить изрядное количество чудовищ. То есть, либо он прикончил их немало, либо убил поменьше, но умело торговался, и то и другое, признаться, говорит в его пользу. Поздравляю с выбором, будет толк из твоей перпрокурри. Хоть молодой ведьмак едва ли знает значение этого слова. В очередной раз подтверждается, важнее хорошо делать свою работу, чем знать, как она ученые именуется». Судя по банковским переводам, молодой ведьмак уже обошел часть Западной Мархии и Верхнюю Мархию. Наведелся, как мне известно, и в храм богини Милетели в Эльсборге. Любопытно, что сразу после этого он заглянул в Лорелею в Спинхеме. И провел там некоторое время. Что ж, молодость есть молодость. А на что он тратит свои пердием? Его личное дело. Лишь бы не слишком экономил на еде, не то ослабнет. Тревожит меня только одно. Вокруг кинца крутится немало саглядатаев. «Есть у меня основания полагать, дорогой Престон, что интересует их вовсе не юнец, а ты. Будь осторожнее. Салюту т Тимур Воронов».